Заповедник Галичья гора. Самый маленький и один из старейших заповедников России создан в 1925 году для сохранения и изучения уникальных растений в восточной части Среднерусской возвышенности, растущих на выходах Дивонского известняка и в Петрофитных степях с участием значительного числа реликтовых видов растений. В основе геологического строения заповедных территорий Лежат дивонские известняки возрастом более 400 миллионов лет и мощностью 300-400 метров. Выходы известняков на поверхность наиболее выражены в урочищах Галичи-гора и по берегам реки Варгол. Центральный участок заповедника Галичи-гора представляет собой правый склон долины реки Дон, обрывающийся к реке 50-метровым уступом. Причудливые известняковые скалы, рассеченные трещинами и источённые водой и ветром, стали надежным убежищем многих редких видов растений. Уникальность природы Галичьей горы стала известна еще с конца XIX века, когда 15 июня 1882 года во время однодневной ботанической экскурсии известные русские ученые натуралисты Цингер и Литвинов обнаружили на ней 17 видов редчайших и нехарактерных для русской равнины горно-альпийских видов растений. Дальнейшие исследования лишь подтвердили уникальность флоры урочища и пробудили огромный интерес к проблеме появления этих южных растений в самом центре русской равнины. Заповедник находится в Липецкой области и состоит из шести участков общей площадью 230 гектаров. Главный участок заповедника – Галичий Гора расположен в 20 километрах к северу от Задонска, в крутой излучении реки Дон. На противоположном берегу дона находится второй участок Морозова гора, в 10 километрах от Ельца, внизу в низовьях реки Варгол расположены участки Воронов-Камень и Варгольская. В долине реки Сухой Лубны находится участок Быковышеи, в 40 километрах к северу от Галичьи горы Расположено урочище Плющань. Река Дон. Дон – главная река заповедника, на берегах которой располагаются основные участки заповедника – Галичи-гора и Морозова-гора. Это самая протяженная и полноводная река в Липецкой области, пересекающая ее с севера на юг на протяжении 315 километров. Общая длина Дона – 1870 километров. Исток реки расположен в Тульской области, на территории города Новомосковска. Впадает дон в Таганрогский залив Азовского моря. Долина реки в истоке узкая, шириной от полукилометра до двух километров. По мере приближения к устью реки Воронеж, впадающей в дон, расширяется до трех километров. Каньон реки Варгол – убежище для редких растений. Горные участки заповедника Воронов-Камень и Варгульская расположены в узкой, врезанной в глубину 60 метров каньёнообразной долине реки Варгул. Благодаря своему нехарактерному для русской равнины горному облику, долина Варгула стала убежищем ряда редких видов растений, более свойственных Альпам и Кавказу. Это горные папоротники, костенец волосовидный, костенец постенный, и щитовник Роберта. Подножия скал заняты дубравой и липниками, спускающимися к самой воде. Растительный мир. Растительный покров заповедника, несмотря на малые размеры его участков, исключительно разнообразен. Широколиственные леса, разные типы степей, пойменных лугов, водоемов, скал и осыпей. Флора заповедника. 1070 видов грибов, тысячи видов сосудистых растений. Флора заповедника включает более 40 редких и реликтовых видов. Главное природное богатство заповедника – уникальные реликтовые растения, сохранившиеся с ледниковых времен. На щебнистых осыпях и склонах произрастают лапчатка донская, шлемник приземистый, эфедра двухколосковая, истот сибирский, бурачок гмелина, А в ковыльно-разнотравных степях можно встретить куртины терна, степной вишни, спиреи, спиреи дикого миндаля и ракетника. В степном разнотравье присутствует много редких растений. Горецвет весенний, ветряница дубравная, ломонос цельнолистный и другие. На скалах долины реки Варгул произрастают такие редкие виды горных папоротников, как костенец волосовидный, Костенец-постенный, щитовик Роберта. Гербарий заповедника. В заповеднике можно посмотреть крупнейший гербарий региона. Гербарий среднерусской возвышенности и сопредельных областей имени Галицына, основанный в 1938 году. В его создании принимало участие более 230 флористов, в том числе известные русские ботаники Сукачев, Хитрова, Алехин, Галицин, Скворцов, Тихомиров. В составе гербарии около 36 тысяч гербарных листов с 1809 видами сосудистых растений. Животный мир. Большое видовое разнообразие фауны-заповедника определяется сочетанием на небольшой территории разнообразных местообитаний, лесов, степей, пойменных лугов, водоемов, скал и осыпей. Современная фауна беспозвоночных и позвоночных животных, включая и реликтовые виды, существует практически только благодаря заповедному режиму в зелёном оазисе среди распаханных полей. Фауна заповедника. 2000 видов насекомых, 60 видов рыб, 7 видов земноводных или амфибий, 6 видов присмыкающихся или рептилий, 190 видов птиц, 40 видов млекопитающих. Беспозвоночные животные – самые многочисленные, но и наименее изученные животные заповедника. Насекомые в основном – это виды, свойственные лесостепной зоне. Из видов насекомых, внесенных в Красную книгу России на территории заповедника, отмечены венгерская жужелица, пчела-плотник и бабочка-парусник-мнемозина. Население птиц составляют как лесные, так и степные виды. Из хищных птиц встречается черный коршун, конюк, пустельга, степной лунь. Уж обыкновенный. Широко распространенная в средней полосе России неядовитая змея. Внешне хорошо отличается от других змей желтыми ушами, ярко выраженными пятнами по бокам головы. Чаще желтыми, но иногда белыми или оранжевыми. Обитает в достаточно влажных местах, по берегам рек, Озер, прудов, на пойменных лугах, во оврагах, огородах и садах, на болотах и в сырых лесах. Хорошо плавает и ныряет, под водой может находиться до получаса. Активен в дневное время суток, питаясь озерными лягушками, жабами, ящерицами, рыбами и даже птенцами певчих птиц и мелкими млекопитающими. Способен обходиться без пищи до 300 дней. Самки могут достигать длины до 2,5 метра. С давних пор на Украине и в Белоруссии уже и одомашнивали для ловли мышей. Из животных, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике сохраняются 24 вида насекомых и 7 позвоночных животных. Из млекопитающих в заповеднике обычно лисица, барсук, заяц-русак, крапчатый суслик. Отмечаются заходы кабана, лося, и благородного оленя. В заповеднике открыт музей природы, в котором имеются тематические залы по истории заповедника и современным направлениям его деятельности по геологии, климату, ландшафтам, флоре и фауне заповедной территории. На территории усадьбы расположена альпийская горка с характерными и редкими видами растений заповедника и питомник хищных птиц, Специализирующийся на разведении сокола-балабана. Для демонстрационных целей в питомнике содержатся сапсаны, могильники, орлы-карлики, филины и ряд других видов хищных птиц и сов. Часть птиц выпускается в природу. Питомник служит центром восстановления русской соколиной охоты. Питомник хищных птиц. Питомник образован в 1990 году На территории административного центра заповедника для разведения находящихся под угрозой исчезновения популяций редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу России. В первую очередь это такие виды, как соколы-балабан и сапсан, а также беркут, орел-могильник и некоторые другие. В условиях питомника удается получать от каждой пары в 2-3 раза больше птенцов, чем в естественных условиях. Выращенные молодые хищники ежедневно выпускаются в места их естественного обитания. Другое важное направление деятельности питомника возрождение забытых традиций русской соколиной охоты.